Эпилог она оказалась посреди черно-фиолетовой пустоты, ничто волнами колыхалось вокруг нее. Оно пыталось высосать ее досуха, стереть точно неудачный рисунок. Тиана чувствовала тоску и безысходность, наполнявшую все вокруг. Была ли эта тоска ее собственной или ее источала окружающая субстанция, Ти не понимала. Тоска была настолько всепоглощающей, настолько абсолютной, что вытесняла собой прочие чувства. Единственное желание, которому оставалось место, — это просто перестать быть. А еще Тиана чувствовала голод. И голод этот принадлежал пустоте. Она хотела есть, хотела пожирать Тиану вместе с ее мыслями, чувствами, вместе с воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем. Тиану охватила апатия. Это было так соблазнительно. Просто плыть по течению пустоты. Ничего не хотеть, ничего не делать. Стать кормом для ничто. Свежий ветерок овевал голову Тиана, игрался с золотистыми локонами. Интересно, откуда он взялся? И зачем вообще он нужен, этот ветерок? Ветер пах грозой и мокрыми листьями, запах весны, чувство весны. Тиана с наслаждением втянула ноздрями этот запах и открыла глаза. Она стояла на пологой вершине поросшего высокой травой холма. Перед ней до самого горизонта простиралась зеленая цветущая равнина. Ветер гнал по ней волны. Травы ложились и вставали под его порывами точно морской прибой. Они продолжали держаться за руки. Тианы и Антрас. Антрас выглядел потерянным. Он вяло оглядывался, будто пытался отыскать что-то, но никак не мог вспомнить, что. Наконец он повернул голову к Тиане, и глаза их встретились. Наверное, он знал ответы на свои вопросы, но все равно задал их. «Где остальные?» Тиана покачала головой. «Кто тебя интересует?» «Где Лориан?» «Я держал ее за руку, как и тебя. Но сейчас здесь только ты». Тиана нахмурилась. «Вот, значит, о ком ты думаешь в первую очередь?» «Не о том, кто отдал тебе свою жизнь, а о распутной эльфийской принцессе». «Сложно сказать». тимстительно ухмыльнулась. «На выход из замка было только два билета, и они у нас. Два». Антрас чувствовал бурю эмоций, которые королева пыталась спрятать внутри себя. Два. Ти отпустила его руку и продемонстрировала кольцо на своей руке. Младший дракон с удивлением принялся разглядывать второе кольцо у себя на пальце. Оно было на руке Алузара. «Было», — Ти сжала кулак. «Знаешь, малыш, кажется, ты стал немного выше ростом». Тиана спускалась с холма. Она скинула ботинки и шла босиком. Мягкая трава приятно щекотала ступни ног, камешки и кололи пятки. Ветерок доносил до нее запах грозы и мокрых листьев. Демону было холодно. Он плыл сквозь междумерье, и великая пустота пыталась пожрать его, перемешав его сущность со своей. Единственным якорем, который позволял демону все еще сохранять целостность — Был тонкий кристалл, что он до боли сжимал в ладони. Демон любил боль. Он терпел ее с вожделением. Он любил причинять ее. Боль была единственной доступной ему пищей. Вот и сейчас он резался об острые грани кристалла. Он обжигался об него. И та могучая сила, что билась внутри артефакта, не давала демону раствориться в пустоте. Эта сила рвалась наружу, но не могла разрушить хрупких стен своей тюрьмы. Демон кружился в пустоте, влекомый ее потоками в никуда. Ему было страшно, хоть представителям его племени неведом страх. Он боялся разжать пальцы, выпустив свое сокровище и оставшись один на один с великой пустотой. Кристалл мерцало пульсировал. А заключённое него существо так же, как демон, страдало от боли и страха. От страха одиночества и забвения. И если демон цеплялся за кристалл, как за свою последнюю надежду, всеми силами стараясь не выпустить его из рук, то кристалл, напротив, бился в его ладони, словно живой, а сущность пыталась выбраться на свободу. И точно маленький живой маяк сверкала во тьме, освещая пустоту негасимым, животворящим пламенем. История Тианы и Алузара на этом не заканчивается. Король вернется к своей королеве. Но для этого ему придется пройти весь путь искупления до конца. И путь этот будет долг и непрост. Конец. Читала Наталья Фролова.